Когда Ка была колокольчиком, то она всегда поднимала голову вверх и собирала в себя капли, чтобы напоминать такой маленький кувшин с водой. И напоминала его. А из кувшина все пили росу. И кузнечики разные, и комарики, если не кровопийцы, и косисена, которые такие пауки, только не страшные, и коноплянки, которые птицы. А Один раз даже пришел из самой Африки крокодил, а выпил всю расу залпом и ушел, потому что, говорит, в Африке засуха, ну и так далее, и тому подобное. Короче, воды в колокольчике всем хватало, и никто никогда не умирал от жажды, пока однажды не хлынул ну такой сильный ливень, что просто жуть, и даже в колокольчике места не хватило, чтобы всю воду собрать. Он после этого ливня стал ужасно тяжелый и сразу перевернулся вниз головой. Тут вся вода на траву выплеснулась, а потом стала впитываться в землю и впиталась до самой последней капли, даже пить стало нечего, только кофе и кофе с молоком. Но уже наступил темный вечер, когда кофе не пьют, и тогда на другое утро решили к колокольчику подпорку подставить с правой стороны, чтобы он опять не перевернулся когда в него вода в следующий раз нальется. Но потом, когда подпорку поставили, то о воде и даже о росе просто думать забыли. Настолько ужасно сильно, колокольчик стал напоминать одну букву. И тут позвали близлежащего ученого, который быстро понял, даже не глядя на колокольчик, что, конечно и разумеется, это буква «К». А колокольчик больше всех обрадовался и сказал, что я к Росе больше никакого отношения не имею и что я буква К. И привет!